Он был очень хорош собой. Хороши собой были и Соня, и Стюардесса, и Мария Тереза. Все вокруг него были прекрасные, молоды. Уходя от них, Жюльен подумал, что он попал в совершенно иную среду. И среда — это еще одно чудо города, где сосуществуют такие различные миры. Потом он не раз вернется в квартал, Сан-Федерико, и Андреа поближе сведет его с миром ремесленников и антикваров, таким отличным от мира за рекой. Дворцов здесь было меньше, но они были такими же красивыми, зато больше было мастерских, лавочек, открытых прямо на улицу. Магазины за рекой были роскошнее. Современными, широкими, сверкающими неоном витринами они занимали пространство между дворцами, а то и располагались на их первых этажах. И Жюльен, уже успевший полюбить тот берег, этот полюбил иначе. «Здесь меньше туристов», — сказал ему Андреа, словно это было плюсом для квартала Сан-Федерико, или, точнее, минусом для той и другой части города. Одновременно Жюльен продолжал бывать на светских раутах, где стал замечать, что все эти, показавшиеся ему поначалу такими удивительными люди, а может быть это Моника Бекер и Джорджи Амири приучили его наблюдать за их нравами и причудами, вовсе не такие уж удивительные. Да у каждого были свои привычки, пристрастия, привязанности. Но они были не более достойны внимания, чем странности его парижских друзей. Просто они были другими. Жители Н, при всех своих особенностях, на которые ему указывалось, были совершенно нормальными людьми, если вообще в этом подлонном мире найдешь человека, которого можно объявить нормальным, поправлял себя Жюльен. Просто в отличие от всех прочих, они жили в очень красивом городе, с очень долгим прошлым. После вечера у Андреа и Сони Видаль для Жюльена началась как бы новая жизнь. Он по-прежнему присутствовал на блестящих приемах, коктейлях, званых ужинах у дам высшего света, которые первыми открыли ему двери своих дворцов. И в то же время вечера стал часто проводить у четы Видаль и их друзей. Он бывал то у одного, то у другого открывал для себя в их компании кафе, бары, которые не обязательно были неизбежным револи на Ратушной площади или чайным салоном «Жюльен» на площади «Нации». В одном из крупных отелей был музыкальный бар, куда его повел Беппо, журналист, специализирующийся на уголовной хронике. Пианист, венгерский эмигрант, Сыграл для него все песни, исполнявшиеся по французскому радио, когда Жюльену было 15 лет. И это взволновало Жюльена. Видел он и Марию Терезу. В первый раз они встретились случайно. Один увлекающийся живописью англичанин, которого Жюльен знал по годам службы в Англии, захотел посетить ряд галерей современного искусства. Ехать с этой целью в Эн, где было собрано столько шедевров прошлого, выглядело парадоксом, но Николас Пелли сознательно шел на это. Жюльен повел его в Артемизию. Андреа и Сони не было. Николас Пелли разглядывал не столько экспозицию, сколько гида. Мария Тереза не осталась равнодушной к тяжеловатым комплиментам англичанина, сделанным в довольно смелой манере, что было его манерой ухаживать, и Жюльен был задет за живое. За обедом, на который Николас Пелли пригласил и Марию Терезу, Жюльен понял, что терзается ревностью. Это его удивило, поскольку уж то, что, но ревность не была ему свойственна. Он сослался на дела, и его другу пришлось одному во второй половине дня наносить визиты директорам городских музеев. Жюльен вернулся в галерею. Андреа был там и догадался, что консул пришел не к нему. Он сам предложил Марии Терезе пойти выпить кофе с Жюльеном. В баре Жюльен не знал, с чего начать. Со времени своего приезда в Эн он смотрел на женщин не так, как раньше, поскольку неловко чувствовал себя в роли консула и потому, не умея выждать, бросился в воду, даже не особенно того желая. «Не знаю почему, но я только что ревновал вас, когда вы смотрели на Николаса». Выпалил он, пристально глядя на сигарету. «Я поняла». Жюльен не ожидал такого ответа. Он, может быть, и словировал бы как-нибудь, но она опередила его». Положив на его руку свою, она добавила, и мне это было приятно. Больше говорить было ни о чем. В тот же вечер он проводил Марию Терезу домой и остался у нее.